О воздушной волне Сила воздушной волны грандиозна. Флайк. Однажды она перебросила железнодорожный вагон на 80 метров. Известно, что наибольшие беды происходят в момент прохождения снеговоздушного облака, сопровождающего лавины. О том, где идет волна, много спорят. Юрий Станиславович полагал, что она идет не впереди лавины, а вместе с облаком, которое иногда достигает сотен метров в ширину и десятков метров в высоту. Из статьи Максима о воздушной волне. Воздушная волна лавины номер семь вторгалась в лесную зону и уничтожила две тысячи крупных деревьев. Расчет показал, что для такого разрушительного эффекта скорость ветра при воздушной волне должна была превысить 80 метров в секунду. Отдельные сосны, сорванные волной, имели возраст 200-250 лет. В зоне действия снеговоздушного облака люди, даже не попавшие в лавину, могут погибнуть от густой снежной пыли, забивающей дыхательные пути, пыли настолько мелкой, что она свободно просачивается через одежду и белье до тела, более того, через невидимые щели двойных оконных рам домов, находящихся в полутора километрах от лавины. Об этом же читаем у Фляйга. Воздушная волна была так сильна, что люди, как установил врач, погибли вследствие давления воздуха, разорвавшего легкие, как шквал рвет паруса. Юрий Станиславович, почти все лавины, в которых гибли горнолыжники и альпинисты, были вызваны самими жертвами. Отсюда вывод — не пересекайте лавиноопасных склонов». Далее у мамы идут подборки о спящих лавинах, о спасательных работах и прочее. Если понадобится, я к маминам конспектам еще вернусь, а пока что продолжу свой рассказ.